Глава 20. Ладжа открыла дверь в подвал. Обедать они будут в ресторане, потом погуляют в садах валестры, а вечером пойдут в театр. Но сейчас еще раннее утро, в доме все спят, а значит время для себя. Время для хобби. Технически это даже еще ночь. Восьмой полуночный час. Просто на дворе лето, на земле это называли бы июнем, так что за окнами уже светает. Немного времени для хобби. Пританцовая спускалась в подвал Лакджа. За минувшие 10 лун, тот совершенно преобразился. Теперь одну его часть занимал винный погреб, другую коптильный ледник с холод камнем, а в третьей располагалась котельная. Там лежал большущий жар камень, нагревающий бегущий по трубам воду, а сама вода бралась откуда-то. Старинный магический механизм, что-то вроде одностороннего портала от ребят из Тромеза. В мистерии нет единой инфраструктуры, каждая усадьба, или здания, устроены своим манером. Каждый домовладелец организует себе колдовское логово на свое усмотрение. Но подвал раскинулся под всем домом, и в нем была еще и четвертая часть – прозекторская, которая раньше была прозекторской, но чужой, заброшенной. Майна рассказал, что в усадьбе подолгу гостил и даже иногда жил его дядя по матери – Курдамоль Адорази. Как и его сестра Ярдамила, он учился в Монстрамине, и у них было много совместных проектов. Астридианцев они, видимо, вывели сообща. Но лаборатория покойной свекрови была на втором этаже, а вот тут явно работал дядя Курдамоль. Когда-то, давным-давно. Довольно примечательно, что он единственный выжил в той катастрофе, или его тогда не было в усадьбе. У него было алиби, обвинений не предъявили. Мы с ним виделись на похоронах мамы, и я спрашивал его о случившемся, но мой дядя, он немного не в себе. Я говорил, он сейчас в империи зла, играет роль безумного гения при лорде Бельзидори, и я не знаю уж, насколько он гениален, но то, что безумен, это точно. Но разумных хамунцев они с твоей матерью вывели, на земле бы за это дали Нобелевку, или увезли бы в черной машине куда-нибудь, откуда не возвращаются. Ладжан наделал лабораторный халат и волшебные очки». Жалко, что Майна уже проснулся. Он не любит, когда Ладжа этим занимается, поэтому она и предпочитает делать это, пока он спит. Но раз уж он все-таки проснулся и приковал свое внимание к ней, не будем его огорчать. Ладжа временно удалится, а ее место займет... «Доктор Йоханас! воскликнула она меняющимся голосом, превращаясь в мужскую версию себя. «Ладжа, ты опять?» «Не подсматривай мне в голову, это мой тайный сад!» И кто такая ладжа? Не знаю никакой ладжи. Я Йоханес Кровопускатель. Ленчеватель же был. Я не определился. Возможно. Плоторез или Йоханнес Изувер. Как тебе, дружище? Одинаково отвратительно. Прекрати это немедленно. Не прекращу, пока не придумай прозвище, достойное меня. Коновал. Не, не буду Коновалом. Это хорошо, но как будто отсылает к моим низким профессиональным навыкам. Ты мой муж. Придумай что-нибудь нормальное. Никогда не говорит ты мой муж в этом облике. Ой, подумаешь, просто не лезь в мой тайный сад. Дегатев выдохнул. Ладно, он женился на демонице. Он знал, на что шел. И он подозревал, что в Юхана Ладжа превращается нарочно, чтобы он не подглядывал. Он и так обычно не подглядывал, но иногда любопытство все-таки брало вверх. Все-таки она там нелюбовный романчик читает крыс травит или чем она вообще занимается в своей прозекторской. Надо будет как-нибудь сходить и проверить. Это, конечно, невежливо, но уж лучше первым узнает он, чем однажды ему расскажет Кустодиан. Но Лакджа не занималась ничем незаконным. Она действительно превратилась в саму себя, едва майно отключился и в ее пальцах запорхал скальпель. Когда они жили в Валестре, Лакджа пыталась договориться с Монстрамином, забирать у них дохлых гомункулов и прочие неудачные образцы. Они хоть и неудачные, но в них могут оказаться всякие неожиданные мутации и прочие интересные находки. Но над ней только посмеивались. Оказалось, что монстрамину весь этот биоматериал нужен самому. Его используют для обучения студентов. Бездарно тратят на всяких шкалеров то, что могло бы пригодиться для развлечения скучающей демоницы. Она ведь не просто препарирует. В это время она проникает внутрь образца, запускает в него тончайшие чувствительные нити, изучает каждую клеточку, мимикрирует и слегка сливается с объектом. Ладжа могла делать такое и с живыми существами, подчинять их себе, управлять, считывать память, но Майна очень просил этого не делать, даже с животными, так что она тренировалась на трупах. У нее уже получалось частично их поднимать. Это... Это не некромантия, она просто управляет мертвым телом, как перчаточной куклой. Жутко, только если у вас слабые нервы. Но если у вас слабые нервы, то что вы делаете в подвале демона? Не некромантия, это хуже. Некроманты хотя бы не сливаются с телом, с трупами, это что-то за гранью. Зачем ты опять подсматриваешь? «Юханес сейчас вернется». И ничего не за гранью. Просто как, по-твоему, я могу метаморфировать в то, о чем не имею точного представления? Так, как в нашем институте Метаморфозис снятием матриц. Я не умею снимать матрицы. А ты знаешь почему? Потому что в вашем сраном кливерном ансамбле не учат взрослых существ, даже бессмертных. Зачем тебя учить? то уже и сейчас могущественнее большинства волшебников. Ну да. Но могла бы быть еще круче. И не подсматривай. Так. А теперь отделиться. Оставить часть тебя в теле крысы и... Не получилось. Отделившаяся часть почти сразу сдохла. Ладно, мы к этому еще вернемся, вздохнул с расчленителька столом инквизитор. Присоединившись к мужу за завтраком, ладжа некоторое время ковырялась в яичнице, а потом подняла взгляд и спросила. Что? ладжа у тебя с головой все в порядке? Осведомился муж. Что за маскарад? Тебе-то у Вани там ничего не испортил. Дорогой, у меня нет раздвоения личности, вздохнула Лакжа. А если бы было, ты бы уже заметил. Это просто моя маска, ролевая игра. Мы, демоны, любим это. Все лоритры носят личины, которым придумывают сложный характер. Савнар отыгрывает кота, а осмодей жирного скота. Это просто способ скрасить скуку. Мы, демоны, не бессмертные, мы устаем от жизни. Тебе сорок, когда ты успела устать от жизни? «Тридцать девять. Вчера, когда весь вечер слушала твой гундеж, как будто старею вместе с тобой в такие моменты». Ладжа демонстративно покрылась морщинами и припорошила волосы сединой. На спине вырос горб, и она прошамкала беззубыми деснами. «Вот такой ты меня делаешь». В этот момент как раз завтракать прибежала Астрид и заорала от ужаса. «А!» – выпучила глаза девочка. «Мам, что с тобой? Ты умираешь?» Нет, успокоила ее Ладжа, возвращаясь в нормальный вид и принимая у енота младшую дочь. Привет, Вероника. Вероника ответила серьезным взглядом фиалковых глаз. В отличие от безалаберной старшей сестры, она каждое утро просыпалась в одно и то же время. Астрид, мы с папой сегодня погуляем, сказала мама. Присмотришь за сестрой и халай молоком молоко в холодильном сундуке. В следующие полтора часа Ладжа приводила себя в порядок и придирчиво выбирала, что надеть потому что это не какой-нибудь неофициальный визит к соседям, когда все в домашнем. На самом деле в домашнем, а не как тогда. А выход в свет. Столичные огни, дорогой ресторан, театр, приличное общество. Сидзука. Нет, Ладжани не собиралась показаться Сидзуке в затрапезном. Она с особенным удовольствием надела сапфировое колье, серьги и браслет. В прошлую луну подруга наконец-то вернула остальное, хотя ей и пришлось напоминать несколько раз. И еще меня называют мелочным. А самата. Ты ж презираешь, Асмодея. Презираю. Но сапфиры я же не презираю. Это настоящие адские камни. На земле и парифате таких не достать. Ладжа помыслила это, делая в ушах отверстие: Нет, назад. Сегодня лучше без сапфиров. Сегодня она наденет серебро и обсидиан. В сундучке покойной свекрови Ладжа нашла великолепный комплект украшений. И, разумеется, посчитала себя законной наследницей. Все равно остальные дети Ярдамилы Де Гати давно в могилах, так что вряд ли возразят. Майна терпеливо ждал, пока жена прихорашивалась. Сам он тоже навел лоск, но ему потребовалось заметно меньше времени. Спустившись в холл, он некоторое время мерил его шагами, потом стал посылать жене сигналы, каждый раз получая ответ, что она уже почти закончила. «Когда-нибудь дочери спросят, кто их мать и где она», – задумчиво произнес Майна, поднявшись на второй этаж. Может, она была прекрасной принцессой из другого мира? Да, буду говорить я, и еще пиратским капитаном, и волшебницей-авантюристкой, и я буду показывать им портрет молодой красивой женщины, которую я любил и ждал всю жизнь. Да сейчас я выйду, – раздраженно ответил лахджа и она вышла. Она была прекрасна. Она всегда была прекрасна, но сейчас сияла, как первый луч зари. Муж взял ее под руку и сказал в Персии: «Вератор, моя собралась. Призывай нас». «Моя еще нет», – донеслось из перстня. «Но сейчас». «Я же говорю», – сказала Ладжа с чувством собственного превосходства. «Я же знаю Сидзуку». «Пока, милая». Когда родители растворились в воздухе, Астрид сложила руки на груди. «Вот так. Теперь она здесь. Главное». Аргон и Геленда от скуки дулись замусоленной колодой в «дай-дай-дай». А Эмитхим следил за происходящим в доме через крошечную мушку, на которой полностью сосредоточился. Та не могла много разглядеть и вообще передавала информацию очень искаженно, но он хотя бы все время знал, кто сейчас дома. — Да, они уходят, — не веря своим словам, произнес он. — Уходят. Ушли. Исчезли. — Все ушли? — вскочила Геленда, разбросав карты. — Погодим, — остановил ее Аргон. — Фамилиары. Сделаем так. Я займу позицию и буду отводить им глаза от вас, а вы проникнете и захватите детей. Сам не хочешь туда идти, да?» – спросила гиренда «Пойду. Отведешь глаза фамильярам?» «Хе! Или, может, у тебя какие-то иные полезные умения есть, а?» «Ладно, ладно. Может, просто убить фамильяров?» – предложила Медхим. «У мастера есть такие штуки, которые распыляют ядовитый газ. Это не просто звери, они так легко не сдохнут» и даже если сдохнут, маг сразу узнает. Магу станет плохо, если убить фамильяров. Но он не умрет и силу не утратит, покажив хотя бы один. Тогда надо убить всех. Мы не можем убить отшельницу, она тоже фамильяр. Тогда тогда ты отведешь им глаза, а мы прокрадемся так, чтобы нас не заметили. Какая отличная идея. Именно это я и толковал с самого начала. Фархиримы не спешили. И Мидхим немного побегал по дому мушкой, выяснив, где какой фамильяр находится, кроме змеи. Ее найти не удалось, так что либо хозяева дома взяли с собой, либо надо быть осмотрительнее. Енот спустился в погреб, докладывал он. Кот спит, попугай, подождите-ка, а давайте лучше я останусь снаружи. Я выпущу больше насекомых и буду вам говорить, где фамильяры. Не пойдет, возразил Аргон. чтобы вас не увидели на их территории, мне лучше не двигаться и полностью сосредоточиться. Это же дом колдуна, а не лес. Там везде сигнальная паутина. Тогда мы можем оба остаться и направлять Геленду. Я не пойду одна. Да ладно, ты управишься за пять минут. Там только животные и дети. Фамиляры, еще домашний призрак и заклятие внутри дома. Наверняка они есть. А дети демоны. Один демон. Поганый маленький хальт а второй полудемон, да к тому же младенец. Ты боишься младенцев, Геленды?» И фархиримы снова заспорили. «Тост!» – сказал Вератор. «За то, что мы собрались двумя такими красивыми парами!» Сидзуку утонченно улыбнулась. Здесь, в лучшем ресторане Валестры, она совсем не походила на ту Сидзуку, что Ладжа знала прежде. Движению были изящны, облик элегантен, а платье скромным. Из украшений она надела только неброский перстенек, который как бы невзначай демонстрировала Лахдже. Та уже поняла, что это. майна носит точно такой же. Перстень дружбы – подарок Вератора. Одна из множества копий того оригинального перстня, что переливается на пальцы Эльфорка. Он очень могущественный чародей, создаваемый им связи, действует даже сквозь кромку. Жалко, что его друзья могут общаться только с самим виратором, а не друг с другом. Не то бы Ладжа вовсю болтала бы с Сидзукой без всякого к -узелка. Правда, Сидзука, в отличие от Майна, явно на особом положении. Вряд ли ее призывает хоть кто-то, кроме самого Вератора. Нет, у нее есть всякие полезные навыки, но ничего такого, что при обычных обстоятельствах заинтересовало бы координатора крупнейшей в мире сети Он ведь ее и сейчас координирует. Ладжа иногда замечала, что Вератор порой не в фокусе, как будто говорит одновременно еще с кем-то. Глазом дергает, бормочет беззвучно, пересылает своих друзей туда-сюда, прямо тут за столом. Не все маги, знаете ли, делают пив пав огненными шарами и хилят сопартийцев. Среди волшебников Мистерии есть и эффективные психотерапевты, вроде Таувани, и торговцы способностями, вроде Зукты, и держатели горных домов, вроде Сталиклыка. И вот координаторы служб взаимопомощи. Мистерия очень богата чародеями, и те представляют самые разные услуги. И, разумеется, Вератор умеет распределять сознание. Его дружбосеть работает круглосуточно, действует даже, когда Вератор спит. И некоторая часть его разума постоянно за этим следит, осуществляя призывы в фоновом режиме. Ему не за красивые глаза дали Бриара второй степени. Дар у него редкий и мощный. Но когда он обращается к Сидзуки, то фокусируется полностью. Его глаза немного подергивает по волока и он смотрит внимательно и проникновенно. Ты хорошо подумал, спросил Дагати, когда они с Вератором вышли покурить, ты уверен, что у нее нет от тебя никаких секретов. Она идеально, ухмыльнулся Вератор. Я всю жизнь искал кого-то подобного. Правда? Правда. Знаешь, Майна, вот так живешь всю жизнь, сам не знаешь, чего хочешь, думаешь, что никто тебе и не нужен, что тебе комфортно и так, а потом встречаешь индивида, узнаешь его поближе. И понимаешь, вот оно, твоя судьба. Ну, я рад за тебя, дружище. Астрид тыкала Веронику пальцем. Она проведала своих астридианцев, съела кусок шоколадного кекса и решила проверить, сделает ли Вероника свою штуку. Смотри, я забираю погремушку, сказала Астрид, вырывая ее у сестры. Забираю навсегда, уношу прочь, ты ее больше не увидишь. Она вынесла погремушку в коридор, а сзади раздалось грустное хныканье. Вероника не повышала голос, даже когда ревела. Астрид с недовольством подумала, что так дело не пойдет. Какая-то она слишком идеальная. к ее больше любить будут. Надо почаще забирать у нее погремушку. Пусть станет капризной и плаксивой. Тогда Астрид останется ребенком номер один. К тому же ей хотелось экспериментировать. Хотелось снова увидеть штуку. Она сомневалась, что все правильно поняла в прошлые разы, а проверять при маме получалось плохо, потому что сердилась, когда Астрид забирала у сестры погремушку. Этой погремушке Астрид тоже завидовала. Она давно выросла из таких глупостей, как погремушки, но это очень красивая, вся расписная, сделанная в виде жезла принцесса волшебницы Будь у Астрид поменьше кулачки, она бы... Так, а где погремушка? Погремушка исчезла, как только Астрид от нее отвлеклась, а хныканье в комнате прекратилось, сменившись тихим звяканью. Да, штука!» Астрид вернулась и с удовлетворением увидела погремушку в руках Вероники. Фиалковые глаза вперились в нее с удивительной для такого маленького ребенка серьезностью. «Видишь, тебе нужна просто моти... мотя... мотиц... цель!» – заявила Астрид, наклоняясь над колыбелью. Мы станем отличной командой, когда ты научишься делать штуку с шоколадками. Вероника сосредоточенно тряхнула погремушкой. Какая-то она чудная, только о погремушке и думает, но это потому, что тупая еще, не развилась, как Астрид. Кстати, о шоколадках. Астрид спустилась вниз и принялась инспектировать полки. Шоколад от нее прятали, поэтому на кухню она зашла на цыпочках, убеждаясь, что там нет фамильяров. Снежок ее, конечно, не выдаст, он добрый, ему только взятку надо дать, а вот мать и ябеда он сдает всех. Он самый противный, делает вид, что он просто такой, такой справочник с клювом». Геленда скользнула в окно. Фархиримка озарила коридор сквозным зрением, убеждаясь, что впереди нет фамильяров или маленького хальта. «Эти гадкие твари почти как фархиримы, но только снаружи, душой они как кхедшедарьи». Одна подруга Геленда родила Хальта, девочку, а апостолы потом долго совещались, позволять ли ей жить среди чистых. В конце концов они решили, что это все-таки в основном фархерим и позволили Хальту существовать, но Геленда считала это ошибкой. Впрочем, долго она и не прожила. Однажды просто взяла и умерла. Геленда не знала почему. Кому какое дело? Под ногами скрипнула половица. Геленда замерла. Она не могла взлететь в коридоре и надеялась, что Аргон надежно их прикрывает. У многих фамильяров острый слух и обоняние, им не обязательно видеть. Конечно, Геленда и сама позаботилась о себе, она умела скрываться в тенях. Но здесь дом волшебника, тут сами стены будто давят, ограничивая демоническую силу. И еще домашний призрак, его тоже лучше избегать. Геленда легко его заарканит, но он может успеть поднять шум. В этой комнате никого. И в этой. Мошки и Медхима не смогли объяснить, где именно колыбель, так что Геленда просто заглядывала за все двери по очереди, мягко-мягко касаясь ручек, заставляя дерево онеметь. Она чувствовала пространство прямо сквозь стены, это же просто твердая материя, но у нее не было полной уверенности, что полудемоненок не прикрыт какими-то чарами, так что она убеждалась и обычным зрением. Прямо сейчас... Это единственный настоящий наследник могучего волшебника. Конечно, он должен быть как-то защищен. Это и Метхиму досталась легкая цель. Кому интересны чужие бастарды? Этот Дегатти наверняка еще и обрадуется, что избавили от вдовьи и котомки. Геленда открыла очередную дверь. Вот он, младенец. На постели, правда, спит огромный пес, но он ничего не слышит. Фархеримка сделала себя совершенно неощутимой. Чуть-чуть приподнялась над полом. И подплыла к колыбельке. Астрид играла палочкой-копировалочкой. Папа ее все-таки осторожно обтесал, и теперь ее можно использовать как конструктор. Замок поднимался все выше, и Астрид уже стояла на табуреточке, укладывая в сруб новые бревна. Высунув язык от напряжения, она следила, чтобы башня не рухнула раньше времени. Но Астрид начала строить еще утром, а копии палочки существуют всего несколько часов. Сейчас как раз начали пропадать самые первые, и прекрасный замок зашатался. «О нет!» – воскликнула Астрид, трагически прикрывая лицо. И тут ее рот перехватила чья-то ладонь. Астрид замычала и задергалась, но это оказался кто-то очень сильный. Он перехватил Астрид, как кулек, и сунул подмышку. И тот он взвыл, подпрыгнул, принялся скакать, как ненормальный, а Астрид вырвалась. «Пырялка!» – ахнула она. Любимая кукла стояла посреди гостиной, скинув сабельку, и незнакомый дядя только что с размаху на нее наступил. Из ноги у него плескалась кровь, а сам он... Астрид выпучила глаза, поняв, что это демон, похожий на них с мамой. «А а а мамы нету!» – крикнула она растерянно. «Отлично!» – огрызнулся демон, раздавливая пырялку в смятку. У Астрид брызнули слезы. «Пырялка! Ее пырялочка!» Умри! Выкрикнула она пуская солнечный зайчик. Аргон немного нервничал. Чего эти двое так копаются? Неужели сложно просто схватить двух демонят? Фамиляры ничего не слышат и не чуют. Он-то уж свое дело делает надежно. Может, у них что-то случилось? Тогда надо сваливать. Но если у них ничего не случилось, а Аргон свалит, то будет ужасно глупо. С ним тогда точно не поделятся, а еще они могут начать мстить. В этой троице Аргун был самым старшим и крупным, и потому считал себя вожаком. Конечно, самый главный фархерим пресвитер, а он не очень-то крупный и даже наоборот щуплый и мелкий, но у него такое ме, что его все равно можно считать самым крупным, просто по совокупной массе. Ну, конечно, он апостол, он и главным-то стал не потому, что самый сильный, ревнитель наверняка сильнее. Аргун поглядел на солнце. Опасно, конечно, вот так среди бела дня заявляться в дом волшебника, но ждать, когда хозяева отлучаться ночью можно очень долго. Апостол, живя со смертными, настолько расклеился, что даже спит в то же время, как будто у него в этом есть необходимость. Так что аргон просто затаился у изгороди, с крыши в тенях среди деревьев, почти слился с березовым стволом, стал невидим для глаз случайных смерт. Вот как раз бредет случайный смертный, безобидный старикашка с корзинкой грибов аргон скользнул по нему ленивым взглядом даже не волшебник аура тусклая и слабая он подходил все ближе срезая один гриб за другим но аргон не волновался на его счет простым смертным он отводил глаза играючи а если глупый старик подойдет слишком близко что ж на счету аргона прибавится условка аркан на наготове всегда а потом старикашка вдруг остановился и посмотрел прямо на демона даже ли уже среди белого дня шастают проворчал он, качая головой. «Ну, они у меня попляшут». «Эй, ты что тут забыл, паразит?» Аргон опешил, но тут же швырнул аркан. Астральная нить выстрелила в смертного и разбилась осверкнувший заслон. «А вот это уже самооборона!» – искренне обрадовался старикашка. Корзина с грибами полетела в одну сторону, сорванная накидка в другую – Аура безобидного детка, самого похожего на трухлявый сморчок, сменилась бушующим заревом, характерным для могучих магов, а на его одежде засветились руны. Они были у старика повсюду, даже на собственной коже. Суть древнейшего, как не повезло. Или повезло? Сколько же может стоить такой чародей? Аргон хищно улыбнулся, глупо-смертно не знает, с кем связался. Аргон, играюще ушел в тень, исчез среди березовых стволов зеленых крон. Старичок растерянно зазирался и выставил нож. Глупец. Какая-то полоска металла против высшего демона. Аргон метнулся порывом ветра, быстрее летящей стрелы. Когтистые пальцы полоснули кожу, добрались до горла, уже почувствовали биение сонной артерии, а потом под ними вспыхнула печать. Как он успел? Аргон забился, как в капкане. Он горел заживо, пытаясь снова уйти, но старикашка гнусно хихикал, Пока Фархирим ревел погибающим драконам. Потом в живот вошел исписанный рунами нож, и все померкло. Геленда уже коснулась колыбели, как вдруг пес резко поднял голову. Он осоловел, уставился на Геленду, явно принимая ее сквозь сон за хозяйку, а потом молча бросился. Ублюдок, каргон, где его отвод глаз? Это оказались не шутки. Собачки зубы сомкнулись на руки Геленды и то дернулась, опрокидывая колыбель. Ребенок выпал и заплакал, но демоница было не до того. Она боролась с фамилиаром. Тот рвал ее тремя пастями, тремя парами челюстей. Геленда с шипением хлестнула хвостом и сама тоже раскрыла пасть. Оттуда вырвался жгучий луч, одно из ее мелких ме. Псу снесло пол головы, он содрогнулся, но две другие башки продолжали яростно сжимать зубы. Хозяин фамиляра уже знает, счет идет на секунды. Ублюдок аргон. Геленда рванулась, оставляя в пастях клочья кожи и обливаясь кровью, рванулась к выпавшему из колыбели младенцу и встретилась взглядом с зеленой змеей. Холодные глаза не выражали ничего. Чешуйчатая тварь метнулась сжатой пружиной, клыки погрузились в плоть Геленды, и все померкло. Все померкло на какое-то мгновение. Маленькая тварь, что у нее ме И Медхим упал, держась за обожженный бок, махая горящим крылом. А тут еще и спал отвод глаз. Ублюдок аргон. И Медхим услышал наверху невнятный шум, услышал дикий вопль геленды. Хозяева вернуться в любую секунду. А маленький хальт уже снова выставляет ладошку. И Медхим перенесся вперед и на наотмашь ударил девчонку. Схватил, выворачивая и ломая руки. Демоненок истошно завизжал. Из хола раздалось мягкое бумканье, телепорт. Топот, и Митхим схватил девочку в охапку и выпрыгнул в окно, но сразу взметнулся в воздух. Не обращая внимания на боль в крыле, не думая о геленде с аргоном, он мгновенно спикировал вниз и рухнул в пруд. Девочка вцепилась зубами в руку, но и Митхим уже шел сквозь кромку. Вода – отличный способ замести следы, остаточная червоточина почти не читается. Когда Майна и Ладжа ворвались в спальню, то увидели залитого кровью Тифона, сидящего над дымящимся трупом демоницы. Вокруг плачущей Вероники обвился токсин. «Снежок, иди сюда, лечи собаку!» – рявкнул Тагати, пока Ладжа осматривала дочь. С Вероникой ничего не случилось, только легкое сотрясение. А вот Астрид... «Астрид!» – крикнула Ладжа. Никто не ответил.